Глава пятнадцатая Укромная долина Однажды утром, когда друзья выползли из своего маленького каменного иглу, они обнаружили, что землю припорошило снегом. Снег напомнил им о том, о чем они старались не думать. Зима была уже у самого порога а вопрос о топливе оставался нерешенным. Им удавалось набирать ивовых веток только для нужд одного дня, а ребята знали, что скоро низины, в которых росли ивы, заполнятся сугробами плотно спрессованного снега. Им было не по силам разгрызть трудные решек, и они старались отмахнуться от нерешенной проблемы, а заботиться только о запасе продовольствия. Сеть подарила им... Порядочное количество рыбы, и они подготовили улов для зимнего рациона. Большую часть сигов, а также мелких форелей, выпотрошили, распластали и повесили сушить над дымным костром из мха и свежих прутьев ивы. Насчет того, как сохранить крупную рыбу, Джейми пришла в голову еще одна мысль. Как-то он дергал на болоте рядом с лагерем белый торфяной мох с фагнум, который покрывал болот со сплошным ковром и неожиданно наткнулся на лед. Когда мальчик удалил весь мох, то на глубине нескольких футов ниже поверхности земли перед ним предстала широкая жила чистого льда, похожая на замерзший поток. Это действительно была замерзшая река. Очень-очень давно через это болото текла она, и, наверное, во времена Великих Ледников — Промерзла до дна. Река так никогда и не оттаяла. Когда же ледники отступили, поверх ледяной реки вырос мох. Мох старел, отмирал, сменялся новой порослью. Теперь замерзший поток лежал укрытый двухфутовым слоем мха с фагнума, а этот мох очень хорошо удерживает тепло. Никакая летняя жара не могла коснуться мертвой реки, обреченной на вечное забвение». И покой. Джейми быстро нашел применение для этого пласта льда. Вместе с Эуэсином они топором вырубили во льду глубокую яму, уложили туда выпотрошенные тушки крупной форели и прикрыли мхом. За один день рыбины замерзли и стали твердыми, как камень. В лагере появился морозильник. Мороженую рыбу друзья стали класть в глубокие ямки во мху, надежно прикрывая сверху. Джейми думал, что крышка из мха — достаточная защита, но Эуэсин объяснил, что зимой в тундре будет множество голодающих, появятся разбойники, они быстро почуют запах рыбы и постараются добраться до их запасов. Когда наступит зима, Нашим злейшим врагом окажется Аминачи Росомаха, объяснил Ивесин. Зверолова называют ее обжорой. Она умная варюга. Если росомаха проникнет в наши тайники с продовольствием, то съест или перепортит все. Тогда уже нам придется умирать с голоду. Прикроет у рыбу грудами камней, если не хочешь потом голодать. Так над спрятанной рыбой появились большие груды камней. Выросли они и над запасами вяленого мяса карибу. На вершине каждой груды Эвесин положил по черепу карибу рогами вверх. «Это наш приметный знак», — объяснил он. «При глубоких снегах мы ни за что не сможем отыскать наши тайники без каких-нибудь вех для ориентировки». Рыба и мясо были не единственными видами продовольствия, которым запаслись мальчики. От прикосновения мороза листва карликовых кустарников на равнине пламенела оранжевым цветом, а москеги выделялись ковром низкорослых растений с ярко-желтыми листочками. Не верилось, что от них может быть какая-нибудь польза, но Эуэсин аккуратно нащипал с этих растений целую кучу листочков, еще не убитых морозом. Он высушил листочки на сковородке и, набравшиеся 15 фунтов сушеных листьев, упаковал в мешок из оленьей кожи. У индейцев, живущих на севере, есть много названий для этого растения, но белые называют его «лабрадорским чаем» когда листочки заваривают в кипящей воде то получают сносный заменитель чая и той зимой ему предстояло стать единственным напитком для друзей не считая конечно холодной воды однако скудная полярная растительность подарила еще одно и весьма приятное добавление к их запасам продовольствия в низинных москегах в амху прятались кустики, вороники и толокнянки. На поиски и сбор этих ягод у мальчиков ушло целых два дня, но им удалось набрать около 50 фунтов сморщенных мелких ягод, наполовину высохших. Чтобы они позднее не забродили, их досушили над костром. Затем Уэссен смешал эти ягоды пополам с перетертой в порошок вяленой олениной, Оленину растирали между двух камней и кипящим оленьем жиром. Получившуюся неаппетитного вида смесь порциями разлили и дали застыть в виде плиток, которые тщательно завернули в оленью кожу и спрятали. Это был пеммикан. И Эуэсин объяснил, что Пеммикан станет их самой жизненно важной пищей, когда они тронутся в долгий зимний путь на юг в леса. Собирая ягоды, они встретили уйму конкурентов. Морозы пригнали сюда с севера множество белых куропаток, тормиганов Готовясь к зиме, полярные курочки уже начали приобретать окраску под цвет снега. Они кормились ягодами такими большими стаями, что покрывали землю, словно свежевыпавший снег. Птицы выглядели жирными и вкусными. Друзья бросали на них жадные взгляды, но не смели тратить драгоценные патроны на такую мелкую дичь, и обеды с курятиной не состоялись. И Уэсин не согласился зарасходовать хотя бы один патрон даже на гусей, которые задержались на тундровых озерках. Стада самок Карибу уменьшились настолько, что иногда у оленей ограды вообще не видно было ни одного оленя. Джейми это очень беспокоило, хотя Эуэсен упрямо твердил, что скоро появятся олени-самцы. Раз или два Джейми останавливал задумчивый взгляд на олененки. Если бы встал вопрос о том, съесть его или умереть с голоду, как бы он поступил? Что ни говори, а олененок-то был карибу. Похоже было, что олененок понимал эти взгляды и старался умилостивить мальчиков, всячески выражая свою привязанность к ним. Он совсем как собака всюду следовал за своими друзьями или поднимал в лагере шумную возню. Временами он был просто помехой, в особенности, когда опускал свою морду в кожаные мешки с ягодами и за несколько секунд съедал плоды нескольких часов труда. Но ребята настолько привыкли к малышу, что готовы были простить ему почти любую шалость. Присутствие олененка позволяло воспринимать окружающий мир не как пустыню, ведь на беспредельной равнине нет ничего страшнее одиночество. В тот день, когда выпал настоящий снег, олененок выполз из иглу первым, и вынурнувшие следом за ним мальчики увидели, как он фыркая обнюхивает что-то белое, незнакомое ему лежащее вокруг. Он попробовал снег на вкус, поспешно выплюнул и от отвращения высоко подпрыгнул. Мальчики стояли рядом и смеялись до тех пор, пока Джейми не почувствовал, что им-то снегопад не сулит веселье. «Слушай, Эвесин, сказал он отрывисто, — «мы должны что-то сообразить насчет топлива. Сколько бы у нас ни было продовольствия, оно не защитит нас от мороза». Теперь проблема дров встала перед ними во всей своей неразрешимости. Мальчики позавтракали в угрюмом молчании. Покончив с едой, Эуэсен ощутил прилив бодрости и желание немедленно начать поиски топлива. «Давай сходим на западные холмы», — предложил он. «Может быть, нам удастся найти что-нибудь, что станет гореть». Джейми охотно согласился и, взяв на дорогу продовольствие, патроны и винтовку, Мальчики тронулись в путь, сопровождаемый олененком, который не отставал от них ни на шаг. Над холмами взошел блеклый диск солнца, его слабеющие лучи начали растапливать снег, и все же угроза зимы оставалась в силе. Холмы поднимались над долиной на высоту около пятисот футов, и хотя нижнюю часть склонов покрывали мхи и лишайники, Их верхняя половина и вершины были лишены растительности. Сложенные ледниками эти холмы представляли собой гигантские гряды валунов сурового и мрачного вида. На полпути по склону, протянувшемуся на целую милю, Джейми заинтересовала широкая полоса гравия, которая шла вдоль холмов, немного ниже гребня. «Что-то странное», — проговорил мальчик. Что же это такое? Как оно оказалось тут? Дойдя до полосы гравия, ребята стали ее с любопытством рассматривать. Около двадцати футов в ширину она шла ровно и строго горизонтально. Полоса протянулась по поверхности холмов на север и на юг, насколько хватал глаз. Выше и ниже громоздились угловатые крупные обломки валунов, но сама полоса была сложена из мелких округлых камушков. «Похоже на пляж на берегу озера», — сказал Джейми. «Камни такие круглые, как будто их терло друг от друга волнами». Он встал на колени и начал копаться в камушках. Потом поднялся, держа в руке что-то маленькое. «Здесь должно быть был берег озера», — сказал он. Эвесин, взгляни взгляни-ка на это». У Джейми на ладони лежала мелкая морская раковина — Такая старая, что когда Эуэсин взял ее, она рассыпалась в его пальцах в порошок. Джейми обвел взглядом всю широкую долину до голубоватой линии холмов на Востоке и заговорил с благоговейным почтением: Тысячи, а может быть, миллионы лет тому назад, здесь, наверное, плескался огромный океан, сказал он, а эти холмы были в нем всего лишь островками. Эуэсин Удивился меньше, чем Джейми ожидал. «У Крии есть об этом легенда», — сказал мальчик-индеец. «В ней говорится о времени, когда на месте северных равнин была только вода. Она кишала диковинными чудовищами». Джейми кивнул головой в знак согласия. «Твое предание подтверждает то, что я думаю», — сказал он. «Но если вода стояла так высоко...» то она, должно быть, покрывала все до самого Оленьего озера. Думаю, что когда вода ушла, то Оленье озеро осталось после большой воды, словно маленькая лужица». Эвесина рассмешила мысль о том, что могучее Оленье озеро показалось джейми лужей. «Ладно, пошли дальше», — сказал он. «Камушки не горят». Теперь им пришлось прыгать с одной каменной глыбы на другую. Поверхность холма представляла собой нагромождение из острых, как нож осколков, валунов, расколотых зимними морозами. И идти по ним было мучение. Не дойдя до самого гребня холма, они остановились, пораженные тем, что открылось их взором. До самого горизонта громоздились цепочки крутых холмов, насыпей, родных братьев тому, на котором стояли мальчики, гигантские груды каменных обломков. Над угрюмыми склонами, завывая, гулял ветер, омчавшиеся по небу свинцовые тучи едва не задевали мрачные гребни. Ни одно живое существо не нарушало безотрадную монотонность этого пейзажа, даже ни одного парящего в небе ворона. «Похоже на конец света или на поверхность луны», — сказал Жейми, повернувшись спиной к безотрадной картине. «Давай-ка посмотрим на другую сторону нашего холма». Эуэсин неохотно последовал за Джейми. То, что они увидели с вершины, лишило их на миг дара речи. Далеко внизу лежала узкая долина, стены которой были из таких же расколотых волнов, как и холмы, но дно долины оказалось раем. По долине протянулась цепочка небольших озер, сверкавших, как изумрудные зеркала. Вокруг озерков зеленели болотистые низины. И самое невероятное, по берегам озер росло множество деревьев. Это были настоящие деревья. В неподвижном воздухе замерли белые ели и лиственницы высотой в пятьдесят футов. Зрелище было настолько неожиданным, что мальчикам трудно было поверить в его реальность. «Если то деревья, то они будут гореть», — проговорила Эуэсин полушепотом. Это действительно были деревья, вне всякого сомнения. Джейми и Эуэсен встретились с одной из самых поразительных тайн арктических равнин. Там и сям, среди почти непроходимых каменистых кряжей, Надежно укрываются замкнутые долины, недоступные для жестоких порывов северного ветра. В этих долинах смело пускают корни деревья. Следом за ними из семян, занесенных птицами, вырастают травы и цветы. Так рождаются укромные зеленые убежища природы среди открытой всем ветрам тундры. Друзья изумленно смотрели на чудо природы, раскрывшееся у их ног. А олененок, не разделяя их благоговения, радостно фыркнув, перепрыгнул через гребень и заскользил вниз по длинному и коварному склону. Чары рассеялись. «Эй!» — крикнул Джейми. «Эй, ты! Назад!» Но олененок беззаботно мчался вперед. Забыв осторожность, ребята последовали за ним, прыгая с камня на камень, как пара горных козлов. Наконец они достигли дна долины, и над ними сомкнулись кроны деревьев.